Где ты шлялся вчера вечером? Где деньги, которые я велел тебе передать Рувиму Соломоновичу за три последних занятия? Отвечай немедленно. Ну уж немедленными ответами у Мики никогда не было проблем. Ну, девочка, мусенька, меленькая, я не хотел тебя огорчать. Я как только потерял эти проклятые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 Когда он должен был идти на урок фортепиано в огромную нищую когнальную квартиру, где проживал одинокий, старый, неопрятный и очень бедный тапёр из кинотеатра Титан, и передать ему 15 рублей за последние три занятия, он вместе с ещё одним учеником, Рувимом Соломоновичем, тихим Бори Хаскиным, сначала прожирали пять рублей на литейном магазине восточных сладостей, потом купили пачку Казбека, накурились до Одари, а потом на углу Невского и Екатерининского канала в подвальчике горячей напитки, оставшихся из шесть с половиной пропели в самом прямом смысле этого слова, набрались горячего грога с корицей. Почему им, десятилетним, продали этот грог?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 На тот миг его самое бурное и, бурно и неудержимое вырвало. Мика мужественно утерся рукавом, закурил новую касбечину и не нашёл ничего лучшего, как сказать несчастному Бори Хаскину: "Вот сылки. Корейцы, наверное, переложили их для ди". "Где деньги, я тебя спрашиваю?" потерял че слово, мам, ну клянусь тебе. Детская колония по тебе буквально рыдает, прокричала мама. Анюка уже учил, что скандал на излёте и сразу же занял наступательную позицию. Я вообще больше к нему не пойду. Это ещё почему снова взъярилась, по-моему, не скажишь, нет, скажешь. Ну, конечно, сейчас Мика скажет маме. Это был старый испытанный приём: обязательно признаться в каком-нибудь пустяке, и тогда более опасные вопросы можно было оставить без ответа. Мика сыграл паузу раздумья, говорить или не говорить, и тихо произнёс: "У неё из ёрта воняет".